Стучится тихо, потом погромче, потом смеется, И смех все ярче, желанней, звонче, и сердце бьется. Я сам не знаю, о чем томится мое жилье, Не сам впускаю такую птицу в окно свое. И что мне снится в моей темнице, когда поет, Такая птица прочь из темницы куда зовет?